Глава 11. Король был великолепен, громко и сочно рассказывая толпе, как поймали чудовищного огра. Это случилось за 2 дня до его отъезда в инспекционную поездку, потому не смог отказать себе в удовольствии взять чудище с собой, чтобы в дороге рассмотреть поближе. Среди слушающих придворных я заметил также Костеляна, Джулиана, Мартина, Патрика и ряд наших людей. Леди Бобета тоже, естественно, там, в окружении молодых щеголей, непрестанно смеется и томно закатывает глазки. Огр кое-как разогнулся и лег, прикрыв глаза от пылающих факелов широкими ладонями. Ростом почти в полтора раза выше меня, как я прикинул, кости массивные, широкие. Чувствуется, что они пустотелые, как у птиц и женщин, а литие, подобно граниту. Сухожилия толстые, а вот мышц почти нет, из-за чего огр выглядит жутко худым. Голова гротескная, узкий лоб и мощно выдвинутые вперёд надбровные дуги. Непропорционально маленькие глаза сдвинуты к переносице, череп широк, рот большой, как у жабы. Несколько раз, когда его ткнули, особенно больно, он ни то заворчал, ни то застонал. Но я ощутил, что старается не доставлять мучителям удовольствия, просто терпит. Как видите, леди Дженнифер, сказал я любезно. Вот такие у нас забавы. Она посмотрела на меня очень холодно. Не вижу никакой забавы. Могли бы убить сразу, зачем мучить? И это говорит женщина, изумился я. В нашу сторону начали оглядываться. Даже король посмотрел пару раз. Затем, скрывая раздражение, что внимание слушателей раздваивается, спросил громко: "А вы, сер, как вас такому надменному рыцарю, похоже, никак не сидится в своих покоях?" "Да у нас под окнами", ответил я с вежливым поклоном. "Какая-то пьяная рвань устроила песни да пляски". А судя по дурацким крикам, это наша челеть, ваше величество. Я ни в коем случае не указываю пальцем на вашу свиту. В ней настолько галантные и куртуазные люди, настолько воспитанные, что никогда не посмеют себе позволить подобные бесчинства. Кервольна хмурился, глаза сверкнули гневом, однако задержался с ответом, чтобы обвести суровым взором толпу, где осмелились хихикнуть. Один из свиты что-то сказал ему в самое ухо, но с другой стороны к монарху наклонился другой и что-то шепнул вкратчиво. Король поморщился, отмахнулся от обоих. Я ничего не слышал, ответил он резко. Значит, пьяные хамы орали только под моим окном, ответил я сокрушённо. Мартин, проведите дознание. Какой пьяный дурак орал во дворе непотребные песни. Надо его хорошенько выпороть на конюшне. Мартин посмотрел на короля опасливо, но ответил достаточно бодро. Слушаюсь, ваш светлость. Король скривился. Думаю, на вашем немногочисленном войном следует охранять замок, а не выяснять, кто из челяди больше налокался. Он, сер, Анастальв доложил мне, что этот замок легко захватить всего с полу сотни людей. "Пусть попробуют", предложил я. "Дайте ему, ваше величество, две сотни воинов. Заодно проверим не только крепость наших стен, но и насколько слова ваших подданных не расходятся с делами". Король побогравел, я чувствовал что он в самом деле готов отдать такой приказ все замерли даже огр перестал постанывать и вроде бы начал прислушиваться через толпу проломился вирлонд огромный и тяжёлый как носорог бросил несколько негромких слов королю тот помрачнел спросил с недоверием это он сам так рассказывает Нет, ваше величество, ответил Вирланд с лёгким поклоном, глубоко запавшие в глаза впились в меня со странным выражением, в котором недоверие смешивалось как будто даже с опасением. Все рассказывают, что сэр Ричард сперва в одиночку уничтожил отряд, напавший на их деревню, а потом буквально в одиночку убил стрелами со стены 3 десятка человек. Король хмыкнул, «Три десятка?» «Ох уж эти крестьяне! Да чего же любят соврать!» «Это было всего три дня тому», напомнил Вирланд. Еще не успела превратиться в легенду и обрасти подробностями. Оружие и доспехи нападавших и сейчас у кузнеца. Я проверил. Целая гора доспехов. Неплохие мечи, копья, топоры, булавы. Я бы сказал... Что настоящее рыцарское оружие? Король воззрился на меня с недоверием и злостью. А что же? Э, что за рыцарь, который бьёт стрелами со стены? В его свете начались разговоры и даже смешки. Только Вирланд смотрел очень серьёзно. Я ответил больше ему. Он поймёт, а другим сможет разжевать. Ваше величество, я не турнирный боец. Хотя приходилось саживать с коней иных героев и на турнирах, но в бою я сражаюсь тем оружием, которым проще врага уничтожить. В бою для меня нет противника, а есть враг. Это значит, что я могу ударить и в спину, и в темноте, и стрелой с большой дистанции. И ещё в бою я предпочитаю убивать для надёжности. Я говорил холодно, не торопясь. Делая где надо паузы и незаметно оглядывая замершую толпу, что будто застыла, замороженная как моей бесчеловечностью, так и тем, что признаюсь в таком нерыцарском поведении без всякого стыда. Верланд первым отвёл глаза. Мне показалось, что плечи старого полководца чуть поникли, будто сразу постарел видя, как ему на смену приходят ещё более жестокие и безжалостные. Кстати, сказал я. Глава тех нападавших, что разорили и сожгли деревню, у меня в плену. Я привёз его как мешок с соломой и по праву сильного швырнул в темницу. Глаза короля расширились. Что? Вы держите пленных? Пока только одного, объяснил я любезно. Когда герцог Валенштейн отбыл на турнир, много подналетело воронья, что попытались воспользоваться отсутствием хозяина. Я только начал, ваше величество. Пока в подвале один, но будут ещё. Кто у вас в плену? Сынок барона Касселя, ответил я. Некий Митчел грабил и жёг деревню герцога, король побогровел, сказал резко. Что такое? Какие поленники в моём королевстве без моего ведома? Я велю немедленно отпустить. Наступила тягостная пауза. Я чувствовал, как на меня смотрят ото всюду. Многие затаили дыхание. Я поклонился и ответил с изысканнейшей вежливостью: "Напоминаю вашему величеству, я не ваш вассал. Но даже будь я им, всё равно" Это мой пленник. Я его взял в бою, истребив остальных грабителей и насильников. Так что теперь только я распоряжаюсь его судьбой. Я понимаю, вы как король лучше меня знаете правила рыцарского кодекса. Но в повседневных заботах о благе подданных забыли такие мелочи. Я просто напоминаю о тех основах, которые вы клялись защищать, принимая корону. Я едва сам выпутался из длиннейшей фразы, сположь, состоящей из вычурных оборотов, на всякий случай поклонился ещё раз, голова не отломится, но затем выпрямил спину и посмотрел как можно более победно. Пусть ни у кого не останется сомнения, что именно я поступаю по рыцарским законам, а король, если попробует отнять пленника, выкажет себя нарушителем. что может спровоцировать недовольство крупных феодалов и так не без основания подозревающих королей в попытке чрезмерной узурпации власти. Он потерпел поражение. И если бы мог сжечь взглядом, вместо меня уже осталась бы горстка пепла. Я не уверен, сказал он зло. Что вы содержите его в крестьянских условиях? За его спиной только Вирланд хранил молчание и не двигался. Другие суетились, как бандарлоги. "Можете заглянуть?" предложил я любезно. Был худой как червяк, а сейчас морда едва не трескается. Сам удивляюсь, как темница хорошо действует на людей. К королю наклонился Анастальф, что-то прошептал, поглядывая в мою сторону хитрыми глазками. и улыбаясь мне тонкими губами. Король выслушал, кивнул, сказал громко. «И все-таки это мой подданный, и я не потерплю, чтобы вот так моих людей хватали и бросали в темнице». «Но это мой пленник», — напомнил я. Он со злорадством ответил. «Зато это мое королевство, а этот человек, что в оковах, — мой подданный». Здесь законы моего королевства. Все затихли. Я ощутил поражение. Смиренно наклонился и развёл руками. Как будет угодно вашему величеству. Вы, конечно же, не против, что о вашей доброте и щедрости узнают все в королевстве. А они узнают, что вы с лёгкостью отпустили из темницы человека, который с отрядом напал на владения соседа, сжёг деревню и пытался захватить замок. Наступила звенящая тишина. Король уже открыл было рот, чтобы велеть сбить оковы с пленника, тем самым посрамив меня. Но сбоку что-то предостерегающе сказал Вирланд. Король стиснул челюсти, уставился на меня испепеляющим взглядом. «Хорошо», — проговорил он, наконец, сдавленным от злобы голосом. «Мне сейчас некогда заниматься этими мелочами». Оставляю это до возвращения герцога Годфрида. Это его замок. Пусть и решает. Вокруг зашумели, прославляя мудрость короля. Я потихоньку выдохнул. Уже в который раз пугаю общественным мнением, и всякий раз срабатывает. И хотя общественное мнение формируется пока только из крупных лордов и, возможно, наиболее богатых купцов, глав гильдий, однако лиха беда начала Кончится это, как уже известно, всеобщим избирательным правом, харасментом и моникалевинскизмом. Верланд и Анастасия потихуньку увели короля в сторону, разговаривая с ним в преувеличенно торжественных тонах, и с самыми озабоченными мордами, словно уже делят мир. Возле клетки осталась только щель. Они дразнили и тыкали вогра ветками, особенно старательно. Огр начал рычать, но пришли слуги из свиты короля и натянули полотно сверху, навязали верёвками. Леди Дженнифер сделала вид, что её вовсе не интересуют ни огр, ни я. Отошла в сторону. До приезда короля в этой части двора обычно упражнялись стрелки. На дереве, кажется, это дуб, и сейчас висит толстая и широкая доска с разноцветными кругами разного диаметра. Дженнифер остановилась возле дерева, взглянула наверх, прошла немного, всякий раз посматривая на ветки. Мне показалось, что кого-то ждёт. В то время в дверях донжона показался граф Франсуа. Зу улыбался ей в развалку направился к Дженнифер. Оставаться вот, как я стою, неловко, будто подсматриваю. Я двинулся через двор, громко топая. Леди Дженнифер подобрала блестящий желудь и с интересом рассматривала, делая вид, что не замечает меня. Не забывайте похрюкивать, посоветовал я. Она вздёрнула прекрасные соболиные брови, округлила глаза. О, сэр Ричард, что вы так подкрадываетесь, как? Не продолжайте, сказал я, не останавливаясь. А то в своей невидности скажете совсем ужасные вещи. Она сказала мне в спину разгневанно: «Стойте! Раз уж так испугали, подкравшись незаметно, как...» «Ладно, смолчу, принимая во внимание вашу деревенскую стыдливость, то теперь побудьте с дамой, пока не подойдет ее...» «Друг», — подсказал я. «Очень емкое и удобное слово, за которым можно спрятать все». «Это не граф ли Франсуа?» Она оглянулась на замедлившего в нерешительности шаги графа. Лицо его совсем вытянулось, когда Дженнифер скорчила гримасу и отвернулась. "Нет", ответила она с надменностью. "Не граф Франсуа, ну друг. А что? Вы что-то имеете против?" Я содрогнулся всем телом, протестующе выставил ладони. "Нет, нет, что вы? Преклоняюсь перед смелыми людьми, настолько смелыми". Она холодно прищурилась. «Что вы имеете в виду? Мне показалось, что задираетесь с королем достаточно дерзко, а сейчас вдруг уже поджали хвост». Я покачал головой. «Вы ни при чем. Мне показалось, что король посягает на мои права. А в этих вопросах мы, мужчины, очень эрогенны. В смысле, чувствительны. Только я, как ваш старший брат, могу выдавать вас замуж». А как любящий брат, предпочитаю выдать за того, кого избрала моя дорогая сестрёнка. Из-за того, у кого хватит мужества. Где он? Покажите этого смельчака. Я уж страшился, что никто на вас, дорогая сестра, не женится. Самоубийство нынче не в моде, но к счастью, в этом медвежьем краю об этом ещё не знают. Дженнифер оглянулась на графа Франсуа, Он остановился у задрапированной клетки и делал вид, что рассматривает грязные пятна на полотне. К нему подбежал оруженосец, что-то сообщил, но его сиятельство раздражённо отмахнулось и изволило послать его прочь. Краем глаза он поссматривал в нашу сторону, Дженнифер заметила. Сказала мне ядовита. Он красив, не находите? У него одна шляпа стоит Дороже ваших доспехов, сэр Ричард. Чем дороже шляпа, заметил я, тем ниже владелец склоняется перед ветром. Он не только перед ветром склоняется, ответила она дерзко. Он галантем, сэр Ричард. Из башни вышел Мартин. Направился был к воротам, но увидел нас с Дженнифер, быстро пошёл к нам. На ходу отвесив глубокий вежливый поклон Дженнифер и почтительный мне, посмевшему так разговаривать с королём. Я улыбнулся Дженнифер. Думаю, не ошибусь, если ничего не скажу. Мартин, мы знаем, что только у того, кто ничего не стоит, нет врагов. У нас их есть, это хорошо. Добро должно быть с кулаками, если у него нет мечей, топоров, кинжалов и стрелкового оружия. Но у нас их есть тоже, что есть гуд. Одно только я не рассмотрел. Как у нас с воинскими умениями? Или учение свет, а не учение армия. Мартин откликнулся с удовольствием, кося хитрым глазом на леди Дженнифер. Гоняю как волк зайцев. Мне лучше, когда меня здесь проклинают, но в схватке остаются целыми, чем наоборот. Отлично, сказал я. Добро побеждает зло его же оружием. Это аксиома. Леди Дженнифер, вам в самом деле это интересно. Она фыркнула. Вам придётся поверить, что именно я помогала отцу во многих его делах, в том числе даже с закупкой коней и доспехов. Наш добрый Мартин вам это подтвердит. Так что я с интересом слушаю ваши глупости. Видимо, вы хотите убедить нас, что догадываетесь, за какой конец меча браться. Мартин молча улыбался, я с сокрушением развёл руками. Увы, не знаю. Покажете? Она прикусила губку, сообразив, что в запале ляпнула лишнее. Всё-таки это я разогнал нападавших на деревню и захватил в плен Митчелла. Я любовался, как она сердито сверкала глазами. Мартин помалкивал, а леди Дженнифер топнув ножкой, повернулась и быстро пошла в донжон. Она хорошая, произнёс Мартин негромко. Господь не дал герцогу сына, а только троих дочерей. Троих? Да, старшая леди Милона замужем за графом Ришаром. Его владения далековато, к сожалению. Так что леди Милона в детстве любила вышивать золотом. Дженнифер вертелась возле отца, в то время как леди Даниэла не слезала с колен матери. У леди Дженнифер горячий характер. Она огонь. Но её любят здесь не меньше, чем леди Даниэлу, которая сама кротость и всепрощение. Однако они сами беззащитны, сэр Ричард. Их уже сегодня отдали бы замуж, если бы не ваше вмешательство. Я никогда не молился. В наших землях это не принято. Но сейчас я готов сказать какие угодно слова, чтобы Герцк успел вернуться до того, как я помолчал, ответил с усилием. Герцаго нет, но есть мы с тобой, Мартин. Ваша светлость, я знаю слишком мало. Не прибедняйся, уличил я. В твоих руках оборона замка, и вся воинская мощь в составе сколько у тебя человек? Ты хоть сейчас бы мог захватить власть и стать диктатором и тираном, если бы, конечно, замок был отдельным королевством. Он вздохнул. Всё шутите, ваш светлость, но нам не до шуток. Это король. Кто мы перед ним? Налогоплательщики, ответил я. У нас тоже есть права.